Глава 18. Выселина. Джин крутился около меня синим вихрем, пока я сбегала по ступенькам. О, звезда моих ключей! Как же это? Не может тёмный быть настолько злым. И потом, он же куратор. Его ведь первым накажут, если ты не явишься на бал. Будь уверен, тёмный выкрутится. Вспоминая невольно подслушанный разговор, процедила я А ты ещё посочувствовала этому злодею? Страдальчески взвыл синий мужчина. Следующий по пятам её придерживал полы вездесущего плаща и тоже взволнованно тараторил: "Ты не можешь оставить меня, Василина. Ты же первая наложница наследника. Да как же я без тебя?" Будто я желаю возвращаться, буркнула я и резко затормозив повернулась к Эльфу. Тот едва не врезался в меня, но в последний момент среагировал и схватился за кулон или за сердце, неважно. Я приподняла капюшон и, глядя парню в глаза, твёрдо заявила: "Никто не вытурит меня из Дызана. Ясно?" Он кивнул и, уронив руку, выдохнул с некоторым облегчением. Мы спустились на первый этаж, и я сразу заметила Джесса. Зунул стоял в дверях и, подпирая косяк, неподвижно смотрел на дорогу. Я быстро окинула архив хозяйским взглядом. Ящики на месте, стеллажи целые, записи аккуратно сложены на столе. Трон пуст. И что ты хотел показать? сухо спросила у Джина. Как красиво Джесс смотрится сзади. О, звезда моих мечей, жалобно вздохнул синекожий мужчина и мягко подтолкнул меня к выходу. Босс, деревянным голосом промолвил будто примороженный к месту Джесс. Что это? Я проследила за его взглядом и, заметив огромную, в человеческий рост тыкву на колёсах и четвёрку откормленных крыс в упряжке, невольно вздрогнула. Животные, погоняемые властным сверчком, медленно и натужно тащили скрипящую телегу, за которой волочилось грязное, разодранное, некогда бальное платье. Жуткая процессия привлекла внимание все улочки. На крыльце каждого дома толпились зеваки. громко обсуждая происходящее. Вариантов было море, начиная от проклятия в сторону архиомага от обиженных сторон, заканчивая версией, что дрессированные крысы притащили зачарованного циркача. Не расколдовать, а сдать в архив и отметить свободу от рабства. Фантазии жителям Сиро не занимать. Вот тебе и Хэллоуин, прижав ладонь к колбу, простонала я. Нет, ну он издевается. Кто? Джин высунул свой прозрачный нос на улицу. Неужели это мистер Тёмный постарался? Хм. Конечно же. Это щедрый подарок от нашего любимого Аорака, саркастично отозвалась я и постучала кончиком пальца по виску. Подумай сам. Он был вынужден представить попаданку его светлейшеству и научить танцевать. Первого он не хотел. второго не вышло. Чтобы скрыть свой промах и выставить меня в чёрном свете, он и совершил ход конём. Меня поджидайте, услышала я весёлый голос. К нам со всех ног бежал пони, помахивая кисточкой на кончике длинного хвоста, он попросту перепрыгнул тыкву. А где хлеб-соль для уставшего героя? У меня, между прочим, с утра маковые росинки во рту не было. Скакал козликом по делам. Зато какой результат! Вдова Фейхет желает передать в архив все артефакты, что собирала по молодости. Чтобы подтвердить серьёзность своих намерений, она подарила уникальную волшебную палочку. Вот тут у меня в шеиной сумке лежит. Да, палочка крёстной феи как раз в тему. Невесело усмехнулась я и кивнула на процессию. Жест. Ты спрашивал, что это? Так вот я отвечу. Издевательское приглашение. Мол, мисс Василиния был предоставлен эскорт и роскошный наряд, но она всё равно не явилась на бал. Мол, давайте рассмотрим принудительное возвращение неблагодарной попаданки без её присутствия. Вы ведь помните, что она, возможно, ещё и опасна. Ничего не понял, мотнул головой Сивка. Обернись, мрачно посоветовал Йоу. Тот повернул морду и, заметив крыс отпрянул едва не оттоптав мне ноги. "Мама, махнатая!" взвизгнул он и расправив крылья, взлетел. Я мгновенно забыла и о приглашении тёмного, и о страстно обсуждающих нас соседях, лишь смотрела, раскрыв рот на невероятное зрелище. Сивка, то, что я приняла за шерсть, было крыльями, мягкими и пушистыми. В обычной жизни они обтекали тело конька будто мех. Пони казался толстым, но на самом деле был строен и горбат. Будто ожившая сказка, он метался над нами и истерично вопил: "Крысы, спасите, помогите!" Одна из тех, что тащили тыкву, поднялась на задние лапки и вытерев передний лоб, спросила человеческим голосом: "Чем помочь-то, братец?" Это оказалась последней каплей. Наш чувствительный Сивка, закатив глаза, обмяк и ухнул вниз, придавив своей тушкой сочную тыкву. Куски, которые сверкающим фейерверком полетели в разные стороны. Врезаясь в стены, они буравили их как настоящие снаряды. "Берегись!" крикнул кто-то из соседей. "Проклятие! Это проклятие, архимаг проклёта!" множились голоса. И вскоре на улочке стало тихо и безлюдно. Осталась лишь наша компания. Ну всё, звезда моих речей, вздохнул джин. Репутации твоей конец. Архивы часто становятся заброшенными именно поэтому. А живёт какое-нибудь древнее проклятие, и никто больше не ступит на порог. Бизнес заглохнет, и тебя выторят из этого мира. Странная тыква, пробормотал джес. — Взрывоопасное? — Это сочетание тыквы, нашего сивки и волшебной палочки, — кружаясь над озадаченными крысами и насмерть перепуганным сверчком, пояснил Джин. — Но люди видят лишь то, что хотят. — С феей как-то не задалось, — скрестив руки на груди, усмехнулась я. — То есть с миссис Фейхетт? Только хуже стало. — Ты сказала, что не позволишь себя, — заволновался Йоу. Э, де попарировать? Депортировать. Поправила я и убедительно добавила: "Разумеется, этому не бывать". Так, ребята, не унываем. Джесс, список архивных артефактов мне на стол. Джин, приведи сивку в чувство и пристрой маленьких гостей в живой уголок. Что это? озадачился синий мужчина. "Догадайся", отмахнулась я. "Йоу, помоги мне с платьем". Как отпрянул тот. Ты эльф и маг, рассудительно отозвалась я и постаралась улыбнуться как можно очаровательнее, но голос прозвучал ехидно. Придумай что-нибудь для первой наложницы наследника волшебного леса. Ход конём, мистер Тёмный. Вы зря недооцениваете маленькую пешку. Любая из них при большом желании и правильной мотивации может стать фирузом.